Глава 11. Прощай, гнев. Единственный способ борьбы с гневом не говорить себе о другом человеке: "Если б только ты был больше похож на меня". Легко ли вас вывести из себя? Конечно, можно признать гнев неотъемлемой частью своей жизни, но разве вы не согласны с тем, что пользы от него нет? Некоторые оправдывают собственную вспыльчивость соображениями вроде человек без этого не может или если я не выплесну злость наружу, а буду держать все внутри, то очень скоро заработаю язву. Проявление гнева вовсе не является неотъемлемой частью человеческого характера. От него можно полностью избавиться, оставшись при этом счастливой и полноценной личностью. Гнев одна из зон ошибок своего рода психологический гриб, который угнетает вас подобно всякой другой болезни. Он принимает формы ярости, враждебности, агрессивных нападок на других и даже нарочитого молчания. Это не просто какое-то недовольство или раздражение. Опять-таки, здесь ключевым понятием является имобилизация, скованность Гнев связывает вам руки, а его источником обычно является желание изменить окружающий мир и людей. Гнев является и осознанным выбором, и привычкой. Он возникает как приобретенная реакция на разочарование, а проявляется в виде поведения, за которое вам самим может быть стыдно. Сильный гнев фактически представляет собой разновидность безумия. Признаком этого психического недуга является неспособность контролировать поведение. Вот почему, когда вы злитесь и не владеете собой, можно говорить о временном безумии. Гнев не обеспечивает человеку никаких психологических преимуществ. Как мы уже говорили, он попросту истощает. Физиологические аспекты проявления гнева Повышенное кровяное давление, язва, сыпь, учащенное сердцебиение, бессонница, утомляемость и даже болезни сердца. В психологическом плане гнев разбивает любовные взаимоотношения, препятствует нормальному общению, вызывает чувство вины и подавленность и вообще приносит человеку немало неприятностей. Вы можете отнестись к моим словам скептически, Поскольку уверены, что давать выход своему гневу куда лучше, чем держать его в заперти. В этом отношении вы правы, но есть еще более разумное поведение вообще исключить гнев из своей жизни. В этом случае вам не придется выбирать меньшее из двух зол: давать волю гневу или накапливать его внутри. Подобно всем другим эмоциям, Гнев является продуктом мышления. Он возникает не беспричинно. Когда человек сталкивается с обстоятельствами, которые его не устраивают, он испытывает разочарование, и привычной реакцией в данных обстоятельствах является гнев, чем при этом расплачивается сам человек, мы рассмотрим позже. И пока вы считаете, что гнев является неотъемлемой частью человеческой натуры, У вас будут основания не предпринимать никаких усилий по его искоренению. Если вы еще не решили расстаться со своим гневом, давайте ему выход так, чтобы не наносить особого ущерба себе и окружающим. Но в то же время подумайте о том, что вам вполне по силам совладать с собственным разочарованием, заменив парализующий гнев более плодотворными эмоциями вам не избежать в будущем ни раздражения, ни неудовлетворённости, поскольку мир никогда не будет таким, каким вы желаете его видеть. Но можно просто исключить из своей жизни гнев, эту безусловно вредную для того, кто ее проявляет, реакцию на неблагоприятные обстоятельства. Очень важно чувствовать те границы, приступая, которые вы теряете над собой контроль. Остановимся на этой проблеме несколько подробнее. Если вы полагаете, что повышение голоса или расстроенный вид помогут удержать вашего двухлетнего ребенка от опасных игр на улице, то подобные действия можно оправдать. О нежелательном гневе можно говорить в том случае, когда вы просто впадаете в ярость, когда кровь приливает к лицу, сердце начинает бешено колотиться, Вы все разбрасываете вокруг себя и на некоторое время становитесь неспособны на какие-либо разумные действия. Конечно, стоит применять подходящие приемы, позволяющие удерживать ребенка в должных рамках, однако отказывайтесь от любых нежелательных аспектов этих приемов. Можно научиться рассуждать следующим образом: Поведение моей дочери представляет для нее опасность. Она должна понять, что ей не позволят играть на улице. Повышенный голос продемонстрирует ей мое крайнее недовольство, но это не значит, что я должен выходить из себя и терять голову. Рассмотрим пример матери, которая не может совладать с проявлениями гнева. Она постоянно расстраивается по поводу поведения своих детей. Создается впечатление, что Чем больше мать сердится, тем хуже ведут себя дети. Она их наказывает, не выпускает на улицу, постоянно кричит и почти всегда находится на грани нервного срыва при общении с ними. Жизнь превращается в постоянное сражение. Спокойно говорить, эта женщина уже не в состоянии. Разговоры с детьми ее истощают, и к концу дня она превращается в полную развалину. Так почему же дети не исправляют свое поведение, зная, что их проступки доводят маму до белого коленя? Потому что парадоксальность гнева состоит в том, что он никогда не приводит к изменению других. Он лишь усиливает желание манипулировать теми, кто сердится. Вот что бы вы услышали в том случае, Если бы дети решили выразить словами мотивы своего плохого поведения. Видишь, как легко вывести маму из себя. Достаточно сказать вот так или сделать вот это, и ты можешь довести ее до какого угодно состояния. После этого она в твоих руках. Тебя, конечно, могут запереть в комнате на некоторое время, но это же пустяки. Зато за такую маленькую цену Ты получаешь полный эмоциональный контроль. У нас ведь не так много шансов управлять родителями. Так почему бы не воспользоваться этой замечательной возможностью? Реакцией на гнев в любых взаимоотношениях является желание придерживаться прежнего поведения. Объект нападок может, конечно, испугаться, но он также знает, что всегда имеет возможность Вывести своего сердечивый партнера из себя. Ошибается тот, кто считает свой гнев проявлением власти. Впадая в ярость, он сам делается уязвимым и беспомощным. Реагируя гневом на поведение другого человека, вы отказываете ему в праве быть таким, каким он сам того хочет. Вами управляет внутренний голос, произносящий примерно следующее: Почему он не хочет быть больше похожим на меня? Тогда бы я любил его, а не сердился. Но с какой стати другие должны под вас подстраиваться? Большая часть людей и обстоятельств всегда вас будут чем-то не устраивать, Таков уж мир. И вероятность того, что ситуация в этом плане как-то переменится, равна нулю. Таким образом, впадая в гнев или реагируя другим подобным образом на реалии окружающего вас мира, вы причиняете себе страдания или делаете себя беспомощным. Расстраиваться по поводу того, что изменить невозможно, по крайней мере, глупо. Вместо того, чтобы давать волю гневу, вспомните, что у других есть полное право поступать по-своему даже если это вам и не нравится с ними можно не соглашаться, но злиться ни к чему. Ваш гнев лишь еще сильнее укрепит желание оппонента придерживаться прежнего поведения, а вас проявление гнева наделит всеми физическими недугами и моральными мучениями, о которых уже говорилось ранее. Выбор здесь за вами: либо гнев либо новые установки, позволяющие избавиться от потребностей впадать в ярость. Возможно, вы подумаете о другой крайности о ситуации, когда человек одолевает отрицательные эмоции, а у него недостает отваги избавиться от них с помощью вспышки гнева. Такой человек никому не скажет дурного слова, но его буквально переполняет желчь а жизнь складывается из сплошного недовольства но не думайте что подобное поведение принципиально отличается от гнева в шумных проявлениях в обоих случаях движущей силой является одна и та же внутренняя установка люди и обстоятельства не такие как вам хотелось бы будь они другими не было бы повода для недовольства это порочная логика и лишь Искоренив ее, вы избавитесь от постоянного напряжения и страданий. Если временным средством может быть умение избавляться от накапливаемых внутри отрицательных эмоций с помощью разрядки гневом, то конечной целью должен стать новый тип мышления, вообще исключающий появление гнева. Вот пример типичного хода мысли в напряженных ситуациях. Если ему нравится вести себя по-дурацки, это его проблемы. Я не собираюсь расстраиваться. Он вредит себе, а не мне. Или обстоятельства складываются не так, как мне хотелось бы. Я очень недоволен, но не собираюсь из-за этого опускать руки. В качестве первого шага нужно научиться преобразовывать свой гнев в новое поведение, описанию которого посвящена вся эта книга. Конечной целью должен стать переход от внешнего контроля своего состояния к внутреннему, с проведением четкой грани между своим и чужим поведением. Вы должны научиться не расстраиваться по поводу мыслей и действий других людей, относясь с уважением к себе, и не позволяя другим манипулировать вами вы непременно сможете обуздать собственный гнев, который способен принести вам много неприятностей вооружитесь чувством юмора нельзя одновременно и сердиться и смеяться смех и ярость взаимно исключают друг друга и в ваших силах выбрать для себя что-нибудь одно смех Это солнечный свет души, а без солнечного света жизнь невозможна. Вспомним слова Уинстона Черчилля: "Я убежден, что нельзя разобраться с наиболее серьезными проблемами нашего мира, не познав его наиболее веселые стороны". Возможно, вы слишком серьезно относитесь к жизни. Пожалуй, Единственной общей чертой здоровых людей является доброжелательное чувство юмора. Помогая другим рассмеяться и наблюдая со стороны за нелепостью большинства жизненных ситуаций, вы надежно оградите себя от инфекции гнева. Для общего порядка вещей ваши поступки и состояние значат не больше, чем лишний стакан воды вылитый в неогарский водопад Смеетесь вы или гневаетесь особенного значения не имеет разве что в первом случае ваша жизнь будет наполнена счастьем а во втором страданием неужели вы так серьезно относитесь к себе и к своей жизни что не в состоянии посмотреть на все стороны и увидеть всю абсурдность подобного подхода Отсутствие смеха вполне может служить индикатором патологии. Людям, поступками которых руководят чрезмерное здравомыслие и педантизм, уместно напомнить, что другой жизни у них не будет. Зачем растрачивать время на недовольство, если можно радоваться и смеяться? Смеяться нужно просто ради самого веселья. Для смеха не обязательно ни повод, ни оправдание, Просто смейтесь и все. Понаблюдайте за самим собой и другими в нашем безумном мире и решите, имеет ли смысл сердиться, или лучше смотреть на все вокруг с юмором. Выберите для себя и других замечательный исцеляющий смех. Он того стоит. Некоторые распространенные формы проявления гнева. Щупальца гнева не прекращают свою охоту ни на мгновение и на каждом шагу мы сталкиваемся с людьми, пораженными им в различной степени, от вялого недовольства до вспышек слепой ярости. Гнев подобен раковой опухоли, разрушающей человеческие взаимоотношения. Далее приведены некоторые наиболее распространенные ситуации, когда люди бывают во власти гнева. Гнев в автомобиле. Водители кричат на себе подобных буквально без остановки. Причиной их ярости может быть то, что кто-то едет слишком медленно или слишком быстро, не подает сигналы или подает их неправильно, перестраивается на другую полосу движения и так далее. Отрицательные эмоции сидящего за рулем связаны обычно С его убежденностью в том, что он знает, как должны вести себя другие водители, особенно агрессивно выплескивается гнев в автомобильных пробках. Водители орут на пешеходов, проклинают всех за задержку движения, а причиной подобного поведения часто является одна единственная мысль: такого не должно происходить. А раз уж это случилось, у меня есть все причины выйти из себя и испортить настроение другим. Гнев в соревнованиях и играх. Мощными источниками гнева являются бридж, теннис, преферанс, покер и множество других подобных игр. Здесь сердится на партнеров или соперников за ошибки или нарушение правил. Если кто-то сам совершает ошибку, то на землю может полететь ракетка или другие принадлежности. Разбрасывание инвентаря безусловно меньшее зло, чем крики и рукоприкладство по отношению к соперникам. Но и в этом случае вы отравляете жизни себе и другим людям. Гнев по поводу неуместных событий Очень многие впадают в ярость по поводу событий или отдельных личностей, поведение которых кажется в чем то неуместным. Например, водитель может решить, что пешеходу и велосипедисту не место на автотрассе, и попытаться вытеснить их на тротуар или обочину. Подобная разновидность гнева очень опасна. Многие несчастные случаи на дорогах происходят по вине водителей неспособных контролировать свои эмоции. Гнев по поводу налогов. Никакой гнев не способен изменить налоговое законодательство страны, но наши граждане очень часто впадают в ярость именно потому, что их не устраивают налоги. Гнев по поводу медлительности и опозданий других людей. Если вы решили, что окружающие должны соблюдать ваше расписание, то в случае их опозданий вы будете легко впадать в ярость, оправдывая свое поведение примерно следующим образом: Я имею полное право сердиться. Он заставил меня ждать целых полчаса. Гнев в связи с неорганизованностью и неряшливостью окружающих. Несмотря на то, что ваш гнев, скорее всего, для его объекта будет лишним поводом придерживаться прежнего поведения, вы все равно не в состоянии реагировать иначе. Гнев по отношению к неодушевленным предметам. Когда вы ударяетесь голенью или попадаете молотком по пальцу, реакция в виде крика имеет определенный терапевтический эффект. Однако нет никакого смысла впадать в ярость и колотить, например, кулаком по стене. Этим вы только можете нанести себе дополнительную травму. Гнев в связи с потерей каких-либо предметов. Никакие проявления ярости не вернут вам потерянный ключ или бумажник. Подобное состояние скорее мешает, организовывать эффективные поиски. Гнев из-за событий, которые вы не можете контролировать вам могут не нравиться проводимая политика, международные отношения, экономика, но ваш гнев по этому поводу ничего не изменит. Он лишь отвлечет вас от общих непосредственных обязанностей. Многоликость гнева. После рассмотрения отдельных характерных ситуаций, провоцирующих гнев, поговорим о формах его проявления. Словесные оскорбления или высмеивание супруга, детей, любимого человека или друзей. Физические действия: удары, пинки, бросание предметов по отношению к людям или неодушевленным предметам. Крайними проявлениями такого поведения являются преступления, совершаемые в состоянии аффекта. Убийство или насилие Часто происходит в тех случаях, когда эмоции выходят из-под контроля, и человек становится временно невменяемым. Убежденность в том, что гнев является нормальным состоянием, равно как и наставление психологов не бояться своего гнева и давать ему выход, могут иметь опасные последствия. Точно так же телепередачи, кинофильмы и книги, популяризирующие агрессивность и насилие, И демонстрирующие их проявления наносят серьезный ущерб как личности, так и обществу. Заявление типа он приводит меня в бешенство или как ты меня раздражаешь. В данном случае вы позволяете другим манипулировать вашим настроением и делать вас несчастным. Использование выражений типа убей его, разорви их на кусочки оврешим не стоит относиться к ним просто как к словам эти фразы поощряют ярость и насилие даже в дружеских соревнованиях периодические вспышки раздражения эти наиболее распространенные проявления гнева часто помогают их инициаторам добиваться желаемого сарказм насмешки и молчаливый бойкот Эти проявления гнева могут быть не менее разрушительными, чем физические действия. Хотя список возможных проявлений гнева можно продолжать до бесконечности, приведенные примеры охватывают наиболее распространенные из них. Они как раз и формируют основу обсуждаемой в данной главе зоны ошибок. Что вы якобы выигрываете, давая волю гневу? Если вы решили стать более сдержанным человеком, настоятельно рекомендуем в качестве первого шага проанализировать причины, которыми обычно оправдываются вспышки гнева. Далее перечислены некоторые психологические мотивы поведения взрывоопасных людей. Когда трудно совладать с чувствами, когда ваши планы провалились и вы в отчаянии, Вспышка гнева позволяет переложить ответственность за ваше состояние на другого человека или внешние обстоятельства. Вы сами оказываетесь якобы ни при чем. Можно использовать свой гнев для манипуляции теми, кто вас боится. Такой подход считается особенно эффективным для удержания в рамках тех, кто младше или кто пасует перед вами как физически, так и психологически. Гнев позволяет привлечь к себе внимание и почувствовать себя значимой и сильной личностью. Состояние гнева помогает оправдывать неблаговидные действия. На вас может найти по временно. После этого вы просто заявляете: "Я ничего не мог с собой поделать". Вы уходите от ответственности, списывая все на состояние аффекта. С помощью гнева можно добиваться своих целей. Другие скорее вам уступят, чтобы не терпеть ваши вспышки. Если вы боитесь интимных отношений, то можете просто рассердиться на что-либо и избежать под этим предлогом близости, не рискуя проявить несостоятельность. Появляется возможность манипулировать другими людьми, зарождая в них чувство вины скажем, они будут задаваться вопросом, чем же я его так рассердил. Таким образом вы получаете определенное преимущество. Можно прервать взаимоотношения, которые вас угнетают, когда партнер выглядит по сравнению с вами предпочтительнее. С помощью вспышки гнева вы избегаете риска выглядеть не лучшим образом. Состояние гнева избавляет от необходимости работы над собой. Года проще кипеть от злости, чем исправлять свои недостатки. Гнев обеспечивает безопасное убежище. После вспышки гнева можно искренне пожалеть себя, ведь вы сердились потому, что вас никто не понимает. Состояние гнева освобождает и от обязанности трезво рассуждать. Все понимают, что ярость и логика несовместимы. Так почему бы не спрятаться за вспышкой гнева в тех случаях, когда от вас ждут взвешенного решения. Соответствующим проявлением темперамента можно также компенсировать свои просчеты и неудачные действия. Иногда удается даже приостановить победное шествие ваших соперников, запугав их с помощью вспышки ярости. Вы можете оправдывать свой гнев, утверждая, что он помогает вам решать определенные задачи. Но на самом деле действие гнева никогда не бывает конструктивным. Напротив, он лишь парализует. Называя гнев естественным состоянием человека, вы всегда имеете готовое оправдание. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Чем можно заменить гнев? Вы можете вообще исключить проявление гнева из своей практики, но это потребует радикальных перемен в мышлении и достаточно кропотливой работы над собой. Сталкиваясь с людьми или обстоятельствами, провоцирующими вспышку гнева, анализируйте то, что вы себе говорите, и работайте над новыми сообщениями, которые будут способствовать более продуктивным чувствам и поведению. Далее описаны некоторые конкретные приемы борьбы с чувством гнева. Прежде всего, во время вспышки гнева старайтесь анализировать свои мысли и напоминайте себе, что не следует вести себя подобным образом. Печальный опыт прошлого должен послужить вам уроком. Постарайтесь отсрочить гнев. Если типичной реакцией на определенные обстоятельства у вас является вспышкой ярости, отложите ее на 15 секунд, а затем дайте волю чувствам в привычной для себя манере. В следующий раз доведите интервал до 30 секунд. Потом еще его увеличьте. Убедившись в способности откладывать свой гнев, вы научитесь в конечном итоге его контролировать. Уделив достаточно времени тренировкам, можно полностью избавиться от досаждающих вам проявлений гнева. Пытаясь конструктивно использовать гнев, например, для воспитания ребенка, имитируйте это чувство. Повышайте голос, делайте грозное лицо, но не отягощайте себя при этом физическими и психологическими издержками подлинной ярости. Не пытайтесь убеждать себя в том, что получаете удовольствие от того, что на самом деле вам не нравится. Можно что-то не любить, но вовсе не обязательно злиться по этому поводу. В моменты приступов гнева напоминайте себе, что каждый волен вести себя по собственному усмотрению. Требуя от других измениться, вы лишь подпитываете свой гнев. Постарайтесь понять, что каждый имеет право на свой выбор. вы в таком праве не отказываете. Обратитесь за помощью к человеку, которому доверяете. Пусть он следит за вами и всякий раз, замечая признаки гнева, подает вам условный сигнал или просто говорит об этом. Получив такой сигнал, проанализируйте свои действия и используйте прием отсрочки. Заведите журнал гнева и записывайте туда точное время, место и обстоятельства, в которых вы потеряли над собой контроль. Добросовестно заполняйте журнал, заставляя себя фиксировать все вспышки гнева. При определенной настойчивости это даст замечательный эффект. Воспоминание об утомительной процедуре записи будет дополнительным стимулом вести себя более сдержанно. После вспышки гнева заявите вслух, что просто сорвались и что одна из ваших целей состоит в том, чтобы изменить свои мысли и искоренить подобное поведение. Такое заявление поможет глубже осознать содеянное и продемонстрирует, что вы целенаправленно работаете над собой. В момент вспышки гнева постарайтесь находиться рядом с любимым человеком. Один из способов нейтрализовать свою враждебность состоит в том, чтобы взять его за руку, даже если вы к этому в данный момент не расположены, и держать ее до тех пор, пока не выразите все чувства и не успокоитесь. В то время, когда вы не злитесь, поговорите с тем, кто чаще других становится жертвой вашего гнева. Обсудите что вас друг в друге раздражает больше всего и какими могут быть способы общения без изнуряющего гнева. Это может быть переписка либо прогулка на нейтральной территории, во время которой будут обсуждаться спорные вопросы. Годится все, что прекратит практику взаимных оскорблений и бессмысленного гнева. Несколько подобных прогулок И вы сами поймете всю нелепость прежнего поведения. Совладайте с гневом в течение первых нескольких секунд, проанализировав свои чувства и подумав о чувствах партнера. Первые 10 секунд, как правило, наиболее критичны. Главное благополучно пережить их, а затем гнев обычно идет на убыль. Всегда помните о том, что 50% окружающих обязательно встретят все ваши убеждения в штыки. Готовность к подобному несогласию повышают шансы удержать свои чувства под контролем. Вместо того, чтобы сердиться, просто напомните себе, что люди не обязаны соглашаться с тем, что вы думаете, чувствуете либо делаете. Не забывайте о том, что хотя разрядка в виде гнева болезни, сдерживание отрицательных эмоций, наиболее приемлемым вариантом является отсутствие гнева как такового. Перестав считать гнев неотъемлемым атрибутом поведения, вы с большей эффективностью будете работать над его искоренением. Не питайте особых надежд в связи с другими людьми. Когда подобные ожидания исчезнут, с ними исчезнет и гнев разочарование. Напоминайте себе о том, что дети по своей природе активны и шумны, и сердиться по этому поводу бессмысленно. Вы можете, конечно, попытаться направить их энергию в конструктивное русло, но не тратьте понапрасну силы, подавляя естественное поведение. Любите себя. В этом случае вы будете ограждать себя от гнева, вредного для вас самого. Попав в дорожную пробку, проведите хронометраж. Засеките время, в течение которого вы смогли оставаться спокойным. Учитесь контролировать ситуацию. Вместо того, чтобы сырвать злость на пассажире, вежливо задавайте ему вопросы. Творчески используйте появившееся время. Напишите письмо или песню. Обдумайте, как можно поскорее выбраться из пробки. Вспомните, Наиболее захватывающие любовное приключение в вашей жизни, а еще лучше подумайте, как можно больше преуспеть в этом деле. Вместо того, чтобы превращаться в раба своих эмоций, каждый раз при неудачном развитии событий рассматривайте выпавшие на вашу долю испытания как повод изменить себя к лучшему. Тогда у вас не останется времени на то, чтобы попусту взлице гнев препятствие на вашем пути в нем нет ничего положительного подобно другим зонам ошибок гнев ставит ваши чувства в зависимость от внешних обстоятельств а какое вам дело до других делайте свой выбор сами и не вздумайте при этом выбирать для себя гнев